Проснулся Александр действительно почти выздоровевшим, только горло еще немного соднило, и во всем теле ощущалась разлитая по мышцам слабость, как будто он долго занимался тяжелой физической работой. На улице, как и прежде, шуршал дождь. Время от времени порывы ветра ударялись в окна, бросая в них пригоршни воды. Ему представилась центральная станция Нагоя со странной скульптурой на площади. Спирально закрученная стальная конструкция с широким основанием и острым шпилем, похожая то ли на завиток крема на гигантском торте, то ли на перевернутую канцелярскую кнопку величиной с дом. Как-то раз он спросил у Такизавы из отдела финансового мониторинга, что символизирует эта штука. И Такизава, у которого вместо финансового мониторинга на уме были в основном хорошенькие девушки и в особенности секретарь его начальника, господина Симабукуру, Каваками Юрико, пошутил, что это женские волосы, когда прихорашивающаяся красотка утром намажет их гелем и ловко закрутит пальцами, чтобы к выходу из дома у нее были кудряшки. «Это символ стремления женщин к красоте», уверенным тоном сообщил Такизава. Он напоминает всем нашим женщинам, что утром нужно встать на час раньше, чтобы привести себя в порядок, а мужчинам о том, на что идут женщины, чтобы им нравиться. Александр представил, как в этот самый момент по стальному шпилю стекают дождевые ручейки, и влага уходит в окружающий скульптуру круглый газон. И по мокрому асфальту кольцевого перекрестка едут одна за другой блестящие от дождя машины. Люди с раскрытыми зонтами спешат по своим делам. Возле подземного перехода, ведущего в Нагойское метро, прощаются парень с девушкой. Шутник-такизава с госпожой каваками. И все никак не могут попрощаться. Уже сказали друг другу по несколько раз и Ацукара-сама, и Мата-ассита, и американская бай-бай. И помахали друг другу рукой, вместо того, чтобы поклониться. И он уже даже спустился на пару ступеней по лестнице, но снова вернулся, взял ее за руку. так они и стоят, взявшись за руки, а Токезава еще и глупо улыбаясь, среди шума дождя, суетливой толпы и мелодичных трелей светофоров. Снова захотелось туда, в мегаполис, наполненный жизнью и повседневными заботами. С кухни доносился приглушенный звук телевизора, заготовка изумия любила смотреть популярные ток-шоу. Александр с трудом сполз с кровати, Его одежда, выстиранная, поглаженная и заботливо сложенная, лежала на стуле. Изуми зачем-то даже положила сверху его галстук, который он с приезда на Химокадзиму ни разу не надевал. «Я пойду прогуляюсь, Мацуи-сан!» Громко, чтобы перекричать телевизор, сообщил Александр, заглянув на кухню. «А?» Изуми, сидя за столом, нарезавшая на доске овощи, вздрогнула от неожиданности. «На экране такэси Китано!» В красном кимоно и с цветастым веером в руке интервьюировал незнакомую Александру актрису. Актриса смущалась, то и дело прикрывала лицо ладонями. В зале смеялись. «Ужин мне, пожалуйста, не готовьте», — добавил Александр. «Я зайду в Така». «Дождь так и льет», — отозвала Сизуми. «Да и вы еще не здоровы. Посидели бы лучше дома. Смешная программа». Она кивнула на телевизор. «Китана-сан на моего Рику чем-то похож. Его ведь и в России хорошо знают, верно?» «Да, очень хорошо знают. Мацуи-сан, я думаю, может, съезжу на днях в Нагою. Изуми сидела к нему спиной, и он не мог видеть выражение ее лица, но тотчас пожалел, что не придумал, как сказать это поаккуратнее. «Уедете?» — тихо спросила Изуми. «Только на несколько дней. Если можно, я сохраню за собой комнату». «Конечно». Ее голос был едва различим на фоне разговора Китана и актрисы. Да показалось Александру чем-то похожей на Тамоко. «Вы же все равно внесли плату вперед. Поэтому не беспокойтесь, пожалуйста, никому больше я комнату не сдам. Только оставьте мне номер вашего счета, чтобы я могла возвратить депозит». «Возвратить депозит?» — удивился Александр. «Вы же сняли у меня комнату». Она отложила нож и обернулась к нему. «Сами сказали, что не хотите останавливаться в гостинице и собираетесь жить не меньше месяца». Александр молчал, не зная, что на это ответить. Обычно хозяева не спешили возвращать депозит. Зава как-то, смеясь, рассказывал ему, что в один из отпусков решил снять комнату в сельской местности, чтобы быть поближе к природе. Так когда он выезжал, хозяйка заперлась у себя и выключила свет и телевизор, чтобы он подумал, будто бы ее нет дома». и махнул рукой на депозит. «Плату до конца месяца я не смогу вам возвратить, если буду держать комнату». Изуми снова отвернулась и застучала ножом по доске. «Но депозит должна буду вернуть, если вы...» Она остановилась и сыпала нарезанные овощи, ярко-оранжевые кусочки моркови и темно-фиолетовые баклажаны, в миску. «Если вы решите не возвращаться...» Хорошо. Спасибо вам большое, Мацуи-сан». Александр подождал еще немного в дверном проеме, но хозяйка молча принялась дальше нарезать овощи, тихонько постукивая ножом по доске, и он вышел. В Тако было непривычно много народа, но несколько мест у барной стойки пустовали, поэтому Александр пристроился с краю возле здоровенного холодильника, от которого исходили волны тепла и слабое электрическое гудение. и окинул рассеянным взглядом привычную обстановку. Пузатый Хотей, поднявший вверх обе руки и похожий на гигантскую нецки, стоял в углу, окруженный несколькими статуэтками поменьше и кувшинами-ловушками для осьминогов, обросшими крупными морскими желудями. Фудзицуба. Кисё как-то сказал, что Хотея задвинули в угол, потому что китайские туристы, путая его с Буддой Шакьямуни, Слишком любили фотографироваться с ним в обнимку, и уже кое-где заметно его поцарапали, так что Фурукави Сану пришлось, ругаясь, на чем свет стоит, красить живот Хате темно-красной лаковой краской. Натертые до блеска прямоугольные деревянные столы, отделенные от проходов прозрачными ширмами, чтобы посетители случайно не задевали друг друга, тихо потрескивающий керосиновый обогреватель, поставленный на перевернутый пластиковый поддон. Развешенные на стенах картины в простых рамках, по большей части с изображениями морских волн и островов, но на одной из них мужчина в больших роговых очках, зеленой кофте и синей шляпе рыбака, должно быть первый хозяин така, а на другой надпись, легко читаемая скорописью. Камень, скатившийся вниз, знает, сколь глубоко море и сколь бездонна любовь. Странный афоризм для места, где едят рыбу и моллюсков. На холодильнике рядом с подвешенной к потолку круглой пластиковой рыбой фугу среди высоких бутылок из-под сакея вина сидела большая белая с черными пятнами манекенека. Из-за кривовато нарисованных глаз казалось, что она смотрит не прямо перед собой, а вниз, на посетителей. где Ее поднятая левая лапа мерно раскачивалась. А, Рекус Сан, здравствуйте! Рад, что вы поправились. Кисе поставил перед Александром чашку мати и положил теплое полотенце для рук. Синяки на его лице потемнели и были желто-фиолетового цвета, но губа уже практически зажила. Добрый вечер, Кисе. Как вы себя чувствуете? О сама Деганкидес. С кроговоркой отозвался Кисю и слегка поклонился. Эй, Камата! крикнула ярко накрашенная девушка, сидевшая за барной стойкой чуть поодаль. «Ты еще и по-иностранному говоришь? Какой ты образованный!» «Hello! How are you?» Она помахала рукой, Александр понял, что она сильно пьяна. Рядом сидела ее подруга, опиравшаяся на стойку локтями и уныло смотревшая остекленевшим взглядом в почти пустой бокал с пивом. «Hello! Эй, ты что, не слышишь меня?» «Я немного говорю по-японски». Сказал Александр. Его ответ вызвал у девушки взрыв смеха, и она толкнула в бок свою апатичную соседку. Эй, Камата, налейка ей еще! Она сейчас вырубится. Когда Кисе подошел к ним с бутылкой Кирина, девушка подалась вперед и схватила его за рукав. Эй, это же нон Арукору! Вашей подруге больше не стоит сегодня пить, орай, сан. С ней может случиться несчастье. Девушка внимательно посмотрела на него, не выпуская из пальцев его рукав. «Ну ладно, но я не буду платить за безалкогольную дрянь». «И она?» Она кивнула на свою подругу. «Тоже не будет. Нет градусов, нет денег, так вот». Кисю невозмутимо заменил бокал на чистый и налил в него холодного кирина. «Тогда это за счет заведения». «Эй!» Девушка потянула его за рукав сильнее, привстала, перегнулась через стойку и, покачнувшись, обхватила официанта обеими руками. В зале раздались смешки. Кисе не делал никаких попыток освободиться. «Да ты добрый, Камата!» Она ткнулась лицом в его одежду, оставив на белой рубашке полосы розовой помады. «Я сразу поняла, что ты добрый. Хотя в тебе есть что-то зловещее. Как мы тогда с тобой на кладбище встретились, помнишь, а?» «Конечно помню, Арай-сан!» Она обратилась к другим посетителям. «Он там плакал над чьей-то могилой. Прямо слезами заливался. Я думала, там твой родственник похоронен, Камата». Она слегка встряхнула его. «Но потом посмотрела, фамилия-то была совсем другая. Да и помер тот человек лет семьдесят назад. Камень весь мхом порос. Вот думаю, что за блажь такая — плакать над чужой могилой, да еще и тащиться к ней в гору». «Ну что вы, Арайсан, кто же станет плакать над чужой могилой?» возразил Кисе. Вот и я про то же. А ты значит добрый, да? Ее веселость постепенно, как бывает при опьянении, сменялась унынием. Слышь, Камата, познакомь меня с этим иностранцем. Пусть увезет меня отсюда нахрен и ее. Она качнулась в сторону подруги, уже равнодушно тянувшей свое нон арукуору пиво. Ее тоже познакомь. Пусть нас обеих нахрен отсюда увезет. Кисё улыбнулся. Эй! Она снова повернулась к Александру. «Америка дзиндеска, what is your name?» «Я немного говорю по-английски и готовить хорошо умею. Могу каждое утро делать тебе томогаяки. Это такой японский омлет». Она отпустила одну руку, чтобы снова помахать Александру, и чуть было не потеряла равновесие. Но Кисё вовремя поддержал ее. «Ну чего ты молчишь, как рыба? Меня Кими зовут, пишется как дерево и искренность. Вот так». Она попыталась изобразить пальцем в воздухе иероглифы. «А ее Момоа, как персиковая ветвь, пишется охрененно красиво. Она делает таких потешных кукол и всяких зверушек из бумаги и тряпок. Настоящее искусство. Их иностранцы всегда покупают. Брелоки и всякая такая мелочевка. так вообще на расхват идут. Особенно этот, синий человечек, весь в каплях дождя, только успевай шить новых. Так их быстро расхватывают». У нее, правда, нет одного переднего зуба. Она в детстве упала с волнорезов. Там. Кимми определенно махнула рукой в сторону побережья. Поскользнулась на мокрых водорослях. Но зубной врач поставил ей новый. Не отличишь от настоящего. В зале снова засмеялись. Эй, заткнитесь там! Девушка пьяно помотала головой. Момоэ, отличная девчонка, она выйдет замуж за этого американца. Слышь? «У вас же на Западе есть поговорка, что самая лучшая жена — японская жена, а? Есть или нет? Что ты все молчишь?» «Я не американец?» — наконец ответил Александр. «Я не ищу себе жену». девушка пренебрежительно фыркнула. «Грубиян, ну и чёрт с тобой. Все вы иностранцы-придурки, ничем не лучше наших японских мужиков. Эй, Камата, а ты женишься на мне?» «Обязательно женюсь». Кисё, наконец, освободился от ее объятий и осторожно усадил девушку обратно на стул. — Не обижайтесь на моего друга, пожалуйста. Он немного скромный и просто растерялся. Она в ответ только грустно покачала головой. Ну — Ну-ну, не нужно так, арай сан. Я заварю для вас кофе, и вам сразу же станет лучше. Кисё искоса глянул на Александра, как тому показалось, с осуждением. «Вы просто выпили чуть больше, чем следовало». «Сегодня пятница», — буркнула Кими. «Мы с подругой имеем право отдохнуть по-человечески». Александр отпил остывшего матте и отвернулся. Периодически было слышно, как фурукава вытаскивает из аквариума очередную обреченную рыбину. Когда рыба была особенно крупной, или он примеривался гвоздодером чуть дольше обычного, чтобы ударить ее, подвыпившие посетители его подбадривали. рукава огрызался. Кисёни на минуту не оставался без дела. Принимал заказы, наполнял бокалы пивом и заваривал чай и кофе. С каждым клиентом он успевал перекинуться парой слов. Вообще создавалось впечатление, что он родился и прожил всю жизнь на Химакадзиме, а не приехал сюда всего два или три месяца назад. Александр вздохнул и потер слезившиеся глаза. Изуми была права, ему не стоило выходить сегодня из дома. Он бросил взгляд на кисе, беседовавшего с молодым рыбаком, присевшим за барную стойку. «Тунца лучше всего ловить на мелкого кальмара», — рассказывал рыбак. Официант его слушал, как будто ничего интереснее ловли тунца в мире не существовало. «Дедовский способ. Но я тебе скажу, лучше еще ничего не придумали. Только на кальмара и можно поймать по-настоящему большого тунца». «Мой отец поймал однажды такого тунца весом больше трехсот килограммов, так он ушел из Цукидзи за девятьсот тысяч долларов». «Чего ты врешь, Токахаси?» — возразил кто-то из посетителей. «Никогда твой отец не ловил такого огромного тунца. И если бы у него было девятьсот тысяч долларов, торчал бы ты здесь, как дурак, со своей младшей сестрой, как же?» «Дурак, говоришь?» — тут же вспылил Токахаси. «Давай-ка выйдем, я тебе покажу, кто из нас дурак». «Никогда не видел, как ловит тунца на кальмара», — сказал Кисё, ставя перед молодым человеком стакан с разбавленным виски. «Должно быть это очень красиво». «Ну да», — хмуро согласился парень. «Ничего себе, есть на что посмотреть. Мой отец говорил, в ясную ночь фонари на лодках кажутся отражениями звезд, а в пасмурную — самими звездами. «Когда я поймаю огромного тунца, нашей с сестрой жизнь изменится, а эти все позакрывают свои рты». «Когда я был маленьким, отец как-то повел меня на рыбный рынок в Осаке. продолжал Кисё. «Там продавали большого голубого тунца, жабры и чешуя у него переливались, как морская вода на солнце. Я был так им очарован, что пока продавец не видел, протянул руку, чтобы дотронуться до него, и поранил ладони его острый плавник. Вот». Официант показал рыбаку свою руку. С тех пор остался шрам. Только очень храбрый человек решится охотиться на животное, которое даже после смерти может постоять за себя. Вот и я о чем говорю. Парень отхлебнул виски хайбола и взглянул на ладонь кисё. Ого, красивый шрам. Похож на рыболовный крючок. Не говори девчонкам, что это ты в детстве поранился. Придумай для них какую-нибудь историю, они это любят. настроение у него похоже улучшилось кисе со своей неизменной улыбкой занялся следующим заказом александр попросил у него еще одну чашку чая и тарелочку со сладко солеными снеками полагавшимися к пиву сегодня обслуживать посетителей Кисё помогали две женщины одна лет сорока другая совсем молоденькая их имен александр не знал хотя обеих видел в ресторане уже не в первый раз они были друг на друга похожи и даже в движениях у них было что-то общее, так что Александр решил, что это мать и дочь. К концу дня обе порядком выбились из сил, и в какой-то момент молоденькая, несшая поднос нос грязной посудой, запнулась и наверняка бы упала и перебила все плошки и бокалы, если бы кисе в мгновение ока не подскочил к ней и не подхватил одной рукой под нос, а другой не придержал бы девушку за плечо. На ее круглом, не очень привлекательном лице вспыхнул румянец. «Вам нужно отдохнуть, Кабаяси-сан». Кисё забрал у нее поднос и поставил на свой стол. «Нельзя столько работать». Она еще больше покраснела и опустила голову, пряча лицо. «Вам ведь не нужно сейчас так поддерживать брата, как раньше», продолжал Кисё. «Очень скоро он сам сможет поддержать вас, и вы всей семьей поедете в отпуск на Окинаву». «А вы, кажется, совсем не устаете, Камата-сан», отозвалась девушка. как будто только что пришли на работу». Александр подумал, что она права. Несмотря на еще не зажившие синяки, Кисю выглядел бодрым и полным сил. «Эй, не разговаривай с ним!» Киими, задремавшая было над своей чашкой кофе, подняла голову. «Он тебе голову заморочит! Он ведь только делает вид, что такой хороший! Кома-то, признайся, ты ведь лис! Потому-то ты такой рыжий! Вот я тебя и раскусила!» «Вы скажете тоже!» Кесё улыбнулся, но на этот раз улыбка у него получилась какая-то кислая. «Эй, не отпирайся! А ты проверь, проверь-ка, Он в штанах прячет свои девять лисьих хвостов!» Старшая официантка, поставив перед одним из посетителей тарелку с очередным жареным хирамы, обернулась, поджала губы и осуждающе покачала головой. «Ну, Камата!» — не унималась Кими. «Признайся, ты ведь лис, почему ты все время улыбаешься?» Я не лиса Рай, Сан, спокойно ответил Кисе. Но в Киото живет мой двоюродный брат. Вот он, лис. Могу вас познакомить, если хотите. Молоденькая официантка, едва достававшая Кисе до плеча, подняла на него удивленные глаза. Э! -э, -э протянула Кими и толкнула локтем свою подругу, похоже, окончательно потерявшую интерес к происходящему вокруг. В Киото! Ты серьезно, Камата? Кисе кивнул. Он очень порядочный и набожный лис, и к тому же работает аналитиком в банке Киота. Он подмигнул Александру. У него есть хобби. Он коллекционирует галстуки. Э, Кими встряхнула головой. Ты издеваешься, да? А он симпатичный, твой брат. Как ты думаешь, я бы ему понравилась? Он был бы вами совершенно очарован, Райсан. Сам он скромный. но любит именно таких отважных девушек, как вы, и ему нравится, когда девушка умеет ярко нарядиться. Вот только... «Слышь, Мамоэ!» Кими снова пихнула свою подругу. «Хватит уже дрыхнуть. Томата сосватает меня за своего двоюродного брата. Он у него лис с девятью хвостами и живет в Киото. Он и тебе кого-нибудь подыщет. Лисы ведь всегда живут большими семьями. Эй, Мамоэ, мы найдем тебе хорошенького холостяка лиса». Будешь лепить ему, а не гири с лососем и жарить тофу. Ну давай, проснись уже, Мамоэ. Нахрен это киота, пробормотала Мамоя, наконец, приоткрыв глаза. Одно сплошное старье и толпу туристов. Что ты будешь там делать, дура? Изображать из себя гейшу для тупых туристов или сидеть в антикварной лавке, а? Да ну тебя сама ты дура! Кими обиженно надула губы. Совсем ничего не понимаешь. Одна я должна заботиться о нашем с тобой счастье. ты бы без меня ни одной своей куклы не продала, слышишь? Эй, Камата! Камата!» Но Кисё был занят очередным заказом и покачал головой, показывая, что не может продолжить беседу. Кими, к удивлению Александра, поняла и замолчала, усевшись поудобнее на своем стуле, подперев ладонями голову и устремив задумчивый взгляд на качавшую лапой манекенека. Постепенно в ресторане становилось все меньше людей, И в конце концов остались только Александр, молодой рыбак Хаси, хваставшийся тунцом, да и Кимми с её сонной подругой. Обе официантки, прибрав со столов, собрались и, попрощавшись с Кисё, ушли домой. Александр подумал, что младшая, наверное, на День Святого Валентина подарит официанту коробочку самодельного шоколада. И будет краснее говорить, что купила его на хендмейд-ярмарке в Ково, и что это всего лишь Тома Ничего особенного. Он усмехнулся. От двух чашек зеленого чая в голове окончательно прояснилось. «Что-нибудь еще будете, Ара Кассандору сан Вам нужно поесть, вы ведь только оправились после болезни!» Кисе забрал у него из-под носа пустую чашку. «Да, пожалуйста, жареного осьминога с рисом!» Кисе взглянул на Александра немного удивленно, но говорить ничего не стал и позвал из кухни фурукаву. Тот, услышав, что заказали осьминогу, угрюмо проворчал, что со скользким ублюдком возни не оберешься, угораздило же проработать всю жизнь в этой вонючей забегаловке, и поплелся к аквариуму. Фурукава-сан не любит готовить осьминога, верно? Скорее, он не любит самих осьминогов. У господина Фурукавы перед ними, кажется, суеверный страх. Официант склонился над барной стойкой и заговорил тише. Фурукава-сан считает, что его единственную дочь много лет назад утащил в море огромный осьминог, когда она пошла помолиться в святилище Хатимана и спустилась на берег подышать свежим морским воздухом. По крайней мере, именно так он говорил мне. У господина Фурукавы была дочь, искренне удивился Александр. И очень хорошенькая, вся пошла в мать, что внешностью, что покладистым характером, Думаю, девочка просто поскользнулась на водорослях, упала в море и, возможно, ударилась головой о камень, а затем ее унесло течением, потому-то ее тело так и не нашли, сколько не искали. Но Фурукава-сан рассказывал, что перед тем случаем ему приснился громадный осьминог, вылезавший из моря на берег как раз подле святилища Хатимана и обвивавший щупальцами стволы тамошних сосен. Фурукава-сан тогда сразу понял, что случится беда, но не догадался, что беда эта коснется его дочурки. Да и к тому же, когда она ушла к святилищу, он работал на кухне в таку, А дома была только жена, которой Фурукава-сан про свой сон рассказывать побоялся. Ведь если расскажешь, кому дурной сон, он обязательно сбудется». «Вы опять все придумываете?» — шепотом ответил Александр. «Нисколько». Не так давно рыбаки выловили громадного осьминога, которого Фурукава Сан специально приобрел и попросил меня выпустить обратно в море, чтобы умилостивить морских божеств, и духу его дочери лучше жилось в загробном мире. Он попросил вас выпустить осьминога обратно в море? Да, именно так, Кисе кивнул. Ох, и тяжеленный же он был, килограммов пятнадцать, а с полным ведром воды и того больше! «Да к тому же все время нравил из него вылезти. Я еле дотащил его до пирса, чтобы выбросить не у берега, а там, где поглубже». как кто пришел!» Негромко, но не без некоторого ехидства вдруг заявила Кими. Судя по всему, она потихоньку трезвела. «Наша столичная принцесса!» Александр обернулся. В тако зашла Тамока, неожиданно одна — На несколько мгновений задержалась у столика возле дальней стены. Александр испугался, что она сядет там и остаток вечера проведет в недосягаемости от него. Но потом подошла к барной стойке, села на высокий стул между Кими и Александром и немного смущенно с ним поздоровалась. «Арекусандору-сан заказал себе жареного осьминога? Вам бы не стоило садиться к нему так близко, Есуда-сан?» Кисё бросила взгляд в сторону кухни. «Как будто ожидая, что Фурукава прямо сейчас вынесет для Александра его осьминога». «Ничего страшного», — тихо отозвалась Тамока. «Арекусандору-сан может есть то, что ему нравится. Я не стану докучать ему своими глупыми замечаниями». «У вас все в порядке, Исуда-сан?» — спросил Александр, стараясь, чтобы его голос звучал как можно ласковее. «Вы сегодня одна?» Кимина смешливо фыркнула, а Кесё... к недовольству александра так и застыл возле них делая вид что протирает салфетками идеально чистые стаканы и гораси сан александр с трудом вспомнил фамилию ее парня сегодня допоздна работает или уехал куда то мысакио Тамоко опустила голову немного поссорились будь она русской девушкой александр прямо сейчас погладил бы ее по плечу или накрыл бы ее ладонь своей Но Тамока была японкой, да и делать это под пристальными взглядами кисе и вредной подвыпившей девицы ему не хотелось. «Это я виновата», — тихо проговорила Тамока. «Но не могла же я тогда не привести вас и Камату-сана к себе домой». «Нас кто-то увидел и рассказал об этом вашему другу?» Она кивнула. «Его приятель. Он работает в Якитории неподалеку от моего дома. А у нас недавно познакомил». Его Йосио зовут. Мне показалось, я ему сразу без всякой причины не понравилась. В тот вечер он увидел нас на другой стороне улицы, возвращаясь с работы, и сказал Акио, что когда его нет, его скромница водит к себе мужчин. Кисио с таким громким стуком поставил на стол вытертый до блеска стакан, что Александра вздрогнул. Акио сразу вспылил и не захотел слушать моих объяснений. Еще тише произнесла Тамока. «Он меня теперь никогда не простит». «Ну, перестаньте, Ясуда-сан». Игараси-сан подумает хорошенько и поймет, что был неправ. Кисё подошел ближе. «Ведь это просто недоразумение». «Нет». Она покачала головой. «Я Кио хорошо знаю. Если уж он что-то вбил себе в голову, то ни за что не признает, что был неправ. Такой уж у него твердый характер». «Глупости, Ясуда-сан». «Дайте вашему другу немного времени. День или два. И гора Сисан, конечно, вспыльчивый молодой человек, но он не дурак, чтобы потерять такую девушку, и он искренне любит вас». «Камата, ты там что, уснул, что ли?» Дверь кухни распахнулась, и на пороге появился фурукава с тарелкой жареного осьминога с рисом. «Опять с девчонками лясы точишь?» Он подошел и поставил тарелку перед Александром. «Вот, пожалуйста». Вы такого вкусного осьминога не найдете во всей Японии. От Сапора до Фукуоки. Э, а что это ты такая печальная девочка? Кто тебя обидел? Этот рыжий прохвост или иностранец? Тамока слабо улыбнулась в ответ. Все мужики одинаковы. Вставила Кими Арая. Сначала наболтают бог весь чего, а потом сбегут, поджав хвост. Она плач. Старый повар смерил ее осуждающим взглядом. «А такой, как ты, не то что мужчина, а и самый задрипанный Они сбежит, поджав хвост. Каждую пятницу напиваешься, никакого стыда у тебя нет». «Да пошел ты в жопу, старый дурак!» Беззлобно огрызнулась Кими. «Только и делаешь, что напускаешь на себя строгости, а на самом-то деле ты добрый. Я сама видела, как ты вместо жены развешиваешь на крыше белье и таскаешь из магазина продукты. Был бы ты помоложе, я бы положила на тебя глаз». «Боже, меня упаси!» Фурукава погрозил ей кулаком, развернулся и пошел обратно в кухню. «Уж лучше бы я всю жизнь прожил Бобылевым со своим котом Куру, чем с женушкой вроде тебе». «Вся химокадима знает», — начала Кими говорить ему вслед, но Кисё, стоявший рядом, вдруг протянул руку и зажал девушке рот ладонью. Так что окончание фразы она пробубнила тихо и неразборчиво, и Фурукава уже не мог ее услышать. «Как ты до сих пор убиваешься по своей дочке?» «Говорят», — Кисел убрал руку от ее лица, «что есть дни, когда злые духи бродят среди людей, заглядывают в их души и находят в них самое дурное, что в обычные дни покоится глубоко на дне. И тогда люди бросают друг другу в лицо жестокие вещи и припоминают старые обиды». Александр хмуро жевал похожий на резину кусок жареного осьминога. Близость Тамоко одновременно волновала и раздражала его. Хотелось увести ее из этого пропахшего рыбы место на улицу, где шел сейчас мелкий дождь и почти не было ветра. Как будто тайфун смело над жителями острова и решил дать им очередную короткую передышку. — А почему бывают такие дни, Камата-сан? — спросила Тамоко. Вы знаете? — Почему? — Кисё некоторое время помолчал. Я никогда над этим не задумывался, но это всегда случается перед сильным штормом. Перед штормом? Странно. Почему так? Думаю, потому что злые духи носятся по воздуху вместе с пронизывающим холодным ветром и катаются на штормовых волнах, как дети на горках, на детской площадке. Вот они и покидают свои дома загоди и бродят по улицам в ожидании шторма, а заодно ищут, кому бы навредить и где бы напроказить. чтобы было о чем вспомнить в тихие летние дни. Тамока поежилась, словно ощутив холодный порыв ветра, хотя в Тако было довольно тепло. Но шторма же, кажется, не обещали. Кто знает. Погода-то все портится, и сан Да, задумчиво согласилась Тамока. В июне и июле люди рассказывают много историй про привидения и злых духов, верно? Продолжал официант. «Так что у них много работы. Дел не в проворот. А с приходом осенних дождей у Юкаев и Юрей, считайте, начинается отпуск. В рассказах и историях им больше делать нечего. Вот они и придумывают себе развлечения, кто во что горазд. Томока кивнула, но выражение лица у нее было отсутствующее, как будто разговор был ей совершенно неинтересен. «Наверное, тогда мне лучше пойти домой». но вы даже чашки чая не выпили удивился кисе спасибо большое камата сан но я правда лучше пойду тетя наверняка волнуется что меня так поздно нет она ведь знает что я сейчас не сакио я провожу вас еуда сан александр тоже поднялся и отложил в сторону одноразовые палочки уже ведь довольно поздно молодец насмешливо прокомментировала кими вы американцы никогда своего не упустите верно Эрекусандору, сан, сказал Кисе неожиданно твердо. Не делайте этого. Александров в ответ пристально посмотрел ему в глаза, но японец не смутился и не отвел взгляда. Послушайте, не указывайте мне, что я должен делать, а что не должен. Это в конце концов совсем вас не касается. Прошу вас, не делайте этого, повторил Кисе. Вы не понимаете. Слушай, ты! Александр схватил официанта за ворот рубашки и встряхнул. Кими испуганно взвизгнула и всплеснула руками. «Это ты не понимаешь, тебе что, мало было?» Тот оставался невозмутимым и смотрел на Александра строго и немного устало. «Пожалуйста, перестаньте!» Тамука осторожно дотронулась до руки Александра, и он отпустил кисе. «Если вам так хочется проводить меня до дома, то проводите, это ведь уже ничего не изменит». Но Йесуде Сан попытался возразить Кисе. Не беспокойтесь, Камата Сан, ничего страшного не случится, если Аркусандору Сан меня проводит. Правильно. Поддержала ее на свой манер Кими. Нахрен предрассудки. Мы тут все свободные женщины, верно, мамоя? Эй, ты все дрыхнешь? Опять мне тебя переть на себе до дома. Эй, ну давай, просыпайся уже. все посмотрел на Александра и покачал головой, но тот отвернулся, чтобы снова не встретиться с ним взглядом.